если бы Таяна увидела, что происходит сейчас в оставленном ею поселении, она бы похвалила себя за догадливость. Примерно часов через шесть после ее отъезда, когда сгустились сумерки, Таолейн прошла к себе в комнату. Открыла шкатулку с драгоценностями, положила в нее письмо и завизжала так, что первым на вопль прилетел муж. — Лени, что случилось? — «Ты так кричишь!» Талиин указала пальцем на шкатулку. Виск, правда, прекратила, но... «Где? Где мои жемчуга?» Жемчуга в комнате не обнаружили, и в доме тоже. Но все объяснило письмо, найденное на кровати у племянницы. «Дорогая, Дорогая тетушка, тетушка, меня, как, как и вас, вас когда-то, когда хотят насильно, насильно выдать замуж». замуж но Нархиро, которого родители желают видеть в качестве моего мужа, вызывает у меня лишь омерзение. Лучше в море головой, чем сплести с таким волосы. Передайте моим родителям, что если буду жива, постараюсь дать им весточку. Если нет, все в воле леса. Прощайте, Тайяна Элес Рикер. Про жемчуга тут не было сказано ни слова, но Олейн догадалась – «Конечно же! Эта поганка их и украла!» «Оставайся дома, дорогая, я к жрецам!» Муж воспользовался случаем и удрал. Талеин, оставшись одна, злорадно усмехнулась. «Когда эту соплюшку поймают, жить ей с клеймом воровки, да еще беглянки-неудачницы на весь век хватит. А поймать поймают, куда тут денешься?» И жемчуга к ней вернуться. Кто там будет слушать девчонку, кричащую, что драгоценности ей отдали по доброй воле? Бред какой! Таолеин тщательно обыскала комнату, нашла еще одно письмо и припрятала подальше. Сжечь всегда успеет. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Но спустя сутки Таолеин поняла, что жемчуга ей не видать, как своих ушей. Как Таяна это сделала, неизвестно, но ее не нашли. Лодки все были на месте. Принялись обшаривать полосу вдоль разлома. Ни следа, ничего. Впрочем, что-то найти и не надеялись. Долго ли держатся следы на пепле? Да до первого ветерка. Объявили тревогу по лесу. Но Таяна нигде и никому не попалась словно в воздухе растворилась и по солнечному лучу убежала. Смерть? Да, скорее всего, девчонка была мертва. Этот вариант Таолеин -то тоже устраивал, а жемчуга жалко.